Глава двадцать 21. Её разбудил Лиран, велел привести себя в порядок, одеться и поесть. В комнате уже стояла деревянная катка с водой и черпаком, который лежал на полу. Рина залезла туда, окончательно проснулась и наполнилась силами. Затем переодела светлое свободное платье, одежда её удивила, и сунула ноги в ботинки. Косу она завязала лентой жемчужного цвета. На завтрак Лиран принёс ей пироги с капустой. и... И овощной рагу с ягодным морсом. На вопрос Рина где Руби, он пробормотал, что у той свои хлопоты. Но девушку это насторожило, и она смекнула, что каждый раз, когда кто-то ей желает помочь, его убирают. Сначала Лейлу, теперь еще и Руби. Руки Рины дрожали, потому что в левой ладони она зажала пузырек целительницы. А когда Лиран ненадолго покинул ее комнату, Наспех спрятала его вместе с запиской в левом ботинке немного ослабив шнуровку, чтобы не раздавить ценность. Когда Лиран пришел и сказал, что пора возвращаться в пещеру, Урины собрался ком в горле. Интуиция подсказывала, что ей стоит бежать как можно быстрее, но только куда? Да и на кону жизнь кита, кто бы ни стоял за всем этим, он все продумал до мелочей. Ирина уже заочно ненавидела эту Каэн, как бы ее ни звали, ведь ясно, что королева была замешана во всей этой ситуации. Темень на улице прогоняли пурпурно-огненные вспыхи. А тутренней прохлады Рина сообразила, что на часах примерно пять утра. Почему-то она была уверена, что в этом месте светает раньше, чем в ее родных краях. Только вот откуда она это узнала и что можно делать в такую рань? Лиран привел ее прямо к алтарю, где ее уже ждала Гера в церемониальном красном балахоне и с красной точкой на лбу. Капюшон покрывал ее голову как в воспоминаниях королевы. Сама женщина даже не взглянула на нее, а смотрела куда-то в сторону, ожидая чего-то. Лирен протянул Гэри сумку с оставшимися трофеями Ирины, и женщина достала оттуда кинжал. По периметру пещеры были расставлены факелы, и они разом вспыхнули, чем изрядно напугали девушку. У нее подкосились ноги. Лирен помог ей подняться, но она вырвала руку и оглянулась в надежде сбежать отсюда. Каждая клеточка тела вопила, что оставаться здесь было опасно. Все мысли вылетели из головы. За спиной послышались шаги. Ирина напряглась. Страх в теле нарастал, но она все таки не удержалась, обернулась. Фигуры в белых балахонах подходили к Гере, складывали ладони перед собой и кланялись перед ней. Женщина кланялась в ответ. Потом каждый занял свое место в кругу, и опешившая Ирина пыталась сообразить, что происходит. Несмотря на то, что капюшоны подошедших были опущены на лицо, Рина все таки их узнала. Здесь была та самая Клейна, Лейла и новенькая служанка, имени которой она не знала. Она не обратила внимания, когда Лирен переоделся в такой же белый балахон и стал рядом с ней. Руби тоже была здесь. Она избегала взгляда девушки, но судя по ее опухшему лицу и воспаленным векам, стало ясно, что она была чем-то настолько озабочена, что прорыдала несколько часов подряд. Не хватало еще двоих. Терзаться догадками не пришлось, потому что вскоре за спиной девушки послышались шаги. Рина даже не почувствовала влаги на щеках. Руки дрожали, паника захлестнула с головой. Ноги снова подкосились, но на этот раз Лиран уверенно подхватил ее, не позволив упасть на пол. Острая боль в ноге отрезвила ее. Осколок впился в ее ногу, из глаз брызнули слезы, а ботинке стало мокро от растекающейся жидкости. Рина зажмурилась от бессилия, хотелось заорать во всё горло, но только что бы это дало. Она не выпила содержимое склянки, как ей велела Руби, и уже не выпьет. Чтобы эти чокнутые не задумались с ней сделать, она так просто не сдастся, тем более что на кону жизнь брата. Рина вогнала ногти в ладони и даже не почувствовала боли. Первым она увидела Кироса. Он подошёл к Герри вальяжной походкой, мельком взглянул на девушку и сразу же отвел взгляд в сторону. Следом за ним к женщине в церемониальном одеянии подошел Лаус. Рина встретилась с ним взглядом и не поверила своим глазам. На его лице была маска спокойствия, ни один мускул не дрогнул, будто они вообще не были знакомы. Хотя на самом деле они виделись всего несколько раз. Неужели он меня обманул? Проскочила в уме мысль. Рина смотрела на людей в кругу, глазами просила поддержки, подать ей хоть какой-то знак, но никто на нее не смотрел. Задавать вопросы было бессмысленно, и она ждала, когда кто-то объяснит ей, что здесь вообще происходит, потому что ни эти каменные лица, ни этот кинжал в руке Геры ей не нравились, и место еще это странное. Восемь человек окружили ее, она же находилась по центру. Стояла такая оглушительная тишина, что Рини не верила, что все происходит наяву. Но боль в ноге и в ладонях говорила об обратном. Она прикинула в уме, есть ли хоть малейшая возможность сбежать отсюда, но поняла, что это глупая затея. Хотя если она смелится выскочить из круга, то как быстро ее догонят с раненой ногой? Она не то, что добежать до брата не сможет, а даже выбежать из этой пещеры и все же пятое испытание она все еще не прошла. Так в чём же оно тогда заключается? У меня просьба, произнесла Руби. Гера недовольно поджала губы. Это против правил, ответила она. Знаю, но она незначительная. Рина заметила, что по щекам целительницы текут слёзы. Позволяю, помешков и обдумав своё решение, ответила женщина. Кто вообще это раз разтребуется её позволение? Мысленно возмутилась девушка. Я хочу ввести Рину в курс дела, вмешалась целительница. С чего это вдруг? Она вправе знать. Служанки приглянулись между собой. "Твоя просьба отклонена", произнесла Гера, и внутри Рины снова сердце ушло в пятки, но затем, глядя, как Рину трусит, Гера сжалилась. Она тяжело вздохнула, подошла к девушке и протянула ей руку. "Тебе не стоит бояться. Все идет так, как задумано". Что вы планируете со мной сделать? На последних словах голос Рины дрогнул. У тебя было видение с Надеждой в глазах спросила Гера. Да, неуверенно ответила Ирина и недоверчиво покосилась на женщину. Гера улыбнулась уголками рта, глаза остались серьезными. Хорошо. Значит, уже пора. Она взяла сумку Рины с трофеями, достала оттуда чашу и поставила ее на пол. Потом взяла неглубокую тарелку из золота которой было что-то красное, окунула туда палец и нарисовала на лбу Рины красную точку. Рина лишь стиснула зубы, потому что осознала, что на лбу у нее не краска, а кровь. Вера достала из кармана своего кровавого балахона ключ. Этот ключ откроет тот самый ящик, в котором сидит твой брат. Ты освободишь его, и он помчится домой к родителям и к твоей невесте, сказала женщина. А что взамен? Ты добровольно повторишь действия королевы, которая увидела в ее воспоминаниях. Мы не можем силой принудить тебя к этому. Взамен твой брат, окажется на свободе. В противном случае на твоем месте окажется кит. И тогда ты его больше никогда не увидишь. У Рины по телу пробежала зноб. — Мне нужно отдать свою жизнь? охрипшим голосом спросила Рина. Именно. Или ты, или твой брат. Выбирай. Ноги, как и руки, по-прежнему дрожали. Рина шагнула вперед Герри. — "Я уверенно сказала Рина. "Но мне нужны гарантии, что вы и правда отпустите Кита". Гера фыркнула. "Нам не нужны пленники. И если ты добровольно согласишься провести обряд, то толку от твоего брата никакого не будет". Неожиданно для всех присутствующих, Гера достала из кармана своего балахона небольшой столовый нож и разрезала им ладонь. Кровь спузырилась и потекла вниз, оставляя кровавые капли на полу. Гера подняла ладонь на уровне головы. Клянусь своей жизнью, что как только ты пройдешь обряд, твой брат вернется домой. Присутствующие смотрели на женщину округлившимися глазами. Это древняя клятва. Если я ее нарушу, то дни мои будут сочтены». Как мне узнать, что вы не соврали и клятва не часть представления? Никак. Можешь отказаться от своего участия и своими глазами увидеть Как на твоём месте окажется твой брат? Рина не знала, что делать и что думать. Не дурачат ли ее? Нам достаточно тебя одной, сказала Гера, чтобы убедить нарушительницу договора. Зачем вообще это нужно? Ты разве еще не поняла? Нет? Чтобы вернуть к жизни королеву. Рина вздрогнула, ее глаза округлились до размер монет. Первую часть обряда я провела несколько лет назад, начала Гера. Тогда я помогла спастись нашей королеве. Пришло время вернуть ее обратно. Почему это должна быть я? Ты отлично подходишь. Тебя принял огонь, тебе подчинилась магия королевы, ты прошла все стадии испытания. Что тогда здесь сделали остальные пленники? Их сюда привело любопытство. Мы не знали, как еще найти избранную на эту роль, но привлекли не тех, кто был нам нужен. И чтобы узнать, кто именно подойдет нам для обряда, этот человек должен был пройти все четыре стадии испытания, в том числе и пятая. Рина посмотрела на свои руки. Итак, ты готова? Время истекло. Пора взяться за дело. Рина втянула носом в воздух и кивнула. Это ради Кита, твердила она про себя сквозь слезы. Наконец-то. Глаза Геры блеснули, она облизнула пересохшие губы и улыбнулась.